Глава двадцать «Держи его! Рокси, убегай, а то на голову свалится!» Обеспокоенно выкрикнула, сбрасывая с чердака очередное старье. «Мадам Зои, давайте все-таки я залезу на чердак!» В который раз проговорил барни, принимая у меня мешок с трепьем. «Ну уж нет, с кухни выгнали, мебель покрасить не дали!» «Теперь и в поисках сокровищ меня отказывают?» Возмущенно проворчала, скинув на пол старую метлу. Невесть зачем сюда поднятую? «Я здесь сама управлюсь. А вы и сьи, барни, помогите Джине!» «Так я...» Смущенно пробормотал мужчина, убирая метлу в кучу на выброс. «Она сказала, что дальше сама. И я сама!» Хмыкнула, сбрасывая мешок струхой. Судя по обрывкам, здесь некогда хранили нитки для вязания. После того, как я определила фермерам удобное и удаленное от соседей место и получила с них монеты, я вернулась в дом, встретив в холле возвратившихся мадам Лауру и Рокси. Обе светились от радости и горели желанием мне помочь, спеша сейчас же взяться за работу. Сообщив им о разместившихся во дворе постояльцах и об обещанном для них ужине, я предложила присоединиться к готовке. Но мадам Лаура тотчас перехватила инициативу в свои руки, и, заручившись поддержкой Хейли, дамы отправились на кухню. Джина и Барни взялись наводить порядок в ванной комнате на втором этаже и планировали, если успеют, отмыть еще и клозет. Когда я собралась покрасить старую мебель, что занесли в номера, Брэндон настойчиво рекомендовал мне не мешаться и заверил, что с этим делом он справится без моей помощи, не забыв при этом напомнить о списании долга за два месяца его проживания. Упираться я не стала и, похвалив за усердие, отправилась бродить по дому. Мыть и ремонтировать было еще немало, но сегодня душа требовала чего-то особенного, а не тряпки с ведром. И тут я вспомнила, что чердак... Мной был еще не освоен. И вот я уже больше часа сижу под крышей, как тот Карлсон, перебираю старые альбомы с фотографиями, прикладываю к своим формам давно вышедшие из моды платья, юбки, шляпки и прочие милые вещицы. Так что меня отсюда никаким краном не вытянуть. Мадам Зои, а можно к вам? прокричала снизу Рокси, прервав мои драконовые мысли. Тебе можно? Отозвалась, отложив в сторонку забавный и поеденный молью веер, поспешила к люку и осторожно спустила лестницу. «Барни, тебе нельзя. Сюда вход только девочкам». «Спасибо, мадам Зои!» — восторженно пропищал ребенок, шустро забираясь по ступенькам. «А я вам чай принесла и печенье». «Спасибо, самое время!» — поблагодарила девчушку, принимая небольшой рюкзачок в котором находилась бутылка с чаем и мешочек с рассыпчатым печеньем. Его я есть грязными руками поостереглась, а вот чай с удовольствием выпила. Мама сказала, что похлебку фермерам отнесли. Они пьют горькую, но ведут себя прилично. А еще они попросили подать им жаркое и заплатили денег. Хели за мясом побежала в лавку, а мама лук крошит. Маме требуется помощь. «Нет, она и меня отпустила. Я картошку начистила!» Отчитался ребенок с любопытством осматриваясь. «Ой, а это что?» «Старая кукла, правда, без одного глаза. Но, может, твоя мама придумает, как это исправить?» «Красивая! И платье нарядное!» Восхищенно протянула Рокси, разглядывая пышную кружевную юбку на одноглазой и плешивой красотке. Только пыльная. Ты положи ее в ту корзинку. Туда я игрушки складываю, потом спустим их с чердака и приведем в порядок. А там и медведь. У него лапка оторвана. Да, там еще одна кукла и заяц, но все требуют ремонта. Подлатаем, постираем и заберешь себе. Правда? Неверующая пробормотала девочка, но тут же не удержавшись хихикнула, увидев на мне круглые с толстыми линзами очки и старую с поникшими полями шляпу. «Правда», — подтвердила свои слова, снимая с себя пыльный аксессуар, осознавая, что вечером душа точно будет недостаточно и придется киснуть в ванне. «Мадам Зои, я тогда не хотела вас обижать», вдруг проговорила девочка, Панура, опустив худенькие плечики. «Я думала, это Джина!» «Ах, вот ты о чем. «Знаю, что не хотела», — с улыбкой проговорила, разворачиваясь лицом к ребенку. «Ну как, мне идет? «Нет!» — звонко рассмеялась Рокси, едва ли не заваливаясь на сундук, увидев на мне поеденную молью облезшую шкуру убиенного животного. «Ну, не знаю. По мне так красотка!» С тихим смешком проговорила я, отбрасывая рыжий мех, к куче на помойку. Снова зарылась в сундук и через секунду изумленно воскликнула. «Ты посмотри, какая прелесть! По-моему, тебе будет в самый раз!» «Красивое!» — поддержала меня Рокси, аккуратно погладив Реши на некогда розовом платье. «Будешь в нем, как принцесса?» «Наверное!» Смущенно улыбнулась девочка, возвращаясь к ящику. «Мадам Зои, здесь шкатулка. Тут что-то лежит, но она закрыта». «Да, точно. Смотри, может, там ключ где-то рядом находится?» Произнесла, внимательно осматривая деревянную резную шкатулку со всех сторон, но тайной кнопки не нашла. «Нет, мадам Зои», — расстроенно протянул ребенок но тут же, забыв о ключе, вытащив из ящика очередную шляпку, нахлобучила себе на голову, как у мадам Борс. «Красота неописуемая», — подмигнула девочке, откладывая шкатулку к кучке находки. Мы бы пробыли на чердаке до самой ночи. Но вернувшийся Исье Стэнли попросил меня спуститься в холл, да и мадам Лаура уже дважды подходила к люку и узнавала, как там Рокси, и не мешает ли мне ребенок. Так что, с сожалением поглядывая на неразобранные ящики, сундуки и мешки, мы покинули сокровищницу. Конечно, ни о какой беседе с Исье Стэнли, когда я была в таком растрепанном и грязном виде, не могло быть и речи. Попросив Джину покараулить капитана и предупредить меня, если он выйдет из своей комнаты, я крадущимися перебежками пронеслась через холл, шмыгнула в хозяйскую половину и захлопнула за собой дверь. Но не успела я сделать и двух шагов, как чьи-то крепкие руки обхватили меня за талию, а к лицу прижали мокрую, вонючую тряпку. Последнее, что помню перед тем, как уплыть в темноту, это раздавшийся прямо мне в ухо болезненный стон после моего резкого удара локтем напавшему под дых.